Глава тридцать первая резво пересек участок луга, покрытый жидкой зеленой глиной. Слишком резво. Если мур переходит в голубь без всякого понукания, это значит, что поверхность, по которой он скачет, его обжигает. Когда Обси выбрался на сухое пространство... Бесснежная из-за близости горячих источников и поросшая густым мхом, Кай спешился и осмотрел его лапы. Надежда, что от одного-единственного прохода по зеленому лугу травм у Мура не будет, не оправдалась. Оливин серо разъели хитин на подошвах до трещин. «Прости, мальчик», — Кай погладил доверчиво протянутые ему усы. Мы залечим твои раны, я обещаю. Игумен огляделся. Что он здесь ищет? Волшебную шкатулку огнивы из сказаний безродных? Дорогу в подземные чертоги скрытых людей? Почему бы нет? Из черного льда всегда можно выпарить каплю чистой воды, а в сказочной еретической тьме всегда сияют лучи стены. Раз старого гнедого мура пригоняли в это богом забытое место, причем не раз, значит, бог позабыл здесь что-то чертовски важное. Равнина была усеяна округлыми валунами, и серо-зеленый мох покрывал и землю, и валуны огромным потрёпанным саваном, как будто здесь находилось кладбище павших в бою великанов — и эти большие камни были их головами. Чуть в отдалении, подобием могильного монумента, сгрудились высокие базальтовые столбы с вкраплениями вулканического стекла. Эти блестящие черные вставки казались отполированными надгробными табличками, на которых нерадивый могильщик не удосужился выгравировать имена погибших гигантов. Взяв мура под усцы... Кай принялся обходить валуны, ощупывая их и за приросшие мшистые шкуры, пока на одном из трех самых мелких валунов эта шкура не подалась. Игумен стянул ее с камня без малейших усилий. Так сходит хитиновый слой с несвежего мура при варке. Под мхом обнаружилась гладкая каменная поверхность, окаймленная ровной, идущий через всю окружность валуна трещины. Кай просунул в трещину пальцы, с усилием потянул, и каменная крышка осталась в его руках. Внутри валуна, в искусно выдолбленной долотом нише, помещалось причудливое устройство, подобного которому Кай ни разу в жизни не видел. К двум медным пластинам Крепились два устремленных друг к другу металлических стержня, а также катушка, обмотанная тончайшей металлической проволокой, точно нитью мурского шелка. Сбоку имелся небольшой деревянный рычаг. Кай попытался вынуть устройство из ниши, но безуспешно. От медных пластин тянулись вниз и уходили под землю, точно корни диковинного растения — упругие шнуры, напоминавшие на ощупь усики Мура. Он положил руку на рычаг, после секундного колебания надавил и узрел чудо. Два металлических стержня оказались подобиями магических жезлов, и от одного наконечника к другому с вкратчивым треском протянулась Серебристая молния. Как будто между двух медных пластин в этой сказочной шкатулке огниве томился пленный дух грома, одна из ипостасей великого джи, и Кай, давя на рычаг, пытал незримого громовержца на дыбе, выжимая из него снопы божественных искр. «Но нет», — одернул себя игумен, — «это сатанинские искры, исходят они снизу, из преисподней». Оттуда же, из ада, из-под земли, заглушаемый треском бесовской молнии и слоем глинистой почвы, но все же различимый всякий раз, как Кай давил на рычаг, доносился похоронный звон колокола. В сказании про воскрешение Лазаря вскоре после этого звона сын сокрытых показался из-под земли. Игумен Кай надеялся, что колокол станет предвестником появления сокрытого и сейчас — Но сам он попадаться на глаза выходцу из ада не собирался. Пусть скрытое станет явным, а явное останется скрытым. Кай быстро вернул на место каменную крышку и мох, нацепил экипировку для вертикали, вскочил на Мура, направил его к подножью базальтовых столбов, пришпорил и скомандовал «Вверх, мой мальчик!» Подушечки лап обсидиана напухли, и, сочась гемолимфой, присосались к вертикальной поверхности. Мур стал подниматься на столб, вонзая серповидные когти в шероховатость базальта. Цепляться к такому покрытию ему было явно легче, чем к гладким стекловидным участкам, которыми перемежался базальт. Однако, когда они достигли середины столба на высоте метров двадцати, игумен натянул поводье и заставил скакуна остановиться, как раз на гладком участке. Мур полностью сливался с чернотой вулканического стекла. Обсидиан на обсидиане. Идеальная маскировка. Единственным, кто выделялся на черном фоне, был, собственно, сам Игумен в седле. Рискуя сорваться, Кай отстегнул амуницию, выбрался из седла — и, цепляясь за ремни, пропущенные под грудным и брюшным отделами Мура, перебрался со спины скакуна на живот. Прильнув к брюху Мура всем телом, обхватив его руками и ногами, как малыш в поисках защиты, прижавшийся к матери, он занял идеальный наблюдательный пост. Теперь игумен был незаметен ни с одной точки — С одной стороны его загораживало тело обсидиана, с другой заслоняла обсидиановая поверхность столба, в то время как сам он мог высовывать голову и выглядывать из укрытия. Отсюда открывался прекрасный обзор на зеленый лук и заросшие мхомовы луны. Обсидиан был напряжен, не только его усы, но и круп подрагивал. Сначала Кай решил, что Мур перенервничал из-за его акробатического кульбита, но вскоре с тревогой заметил, что гемолимфа из лап выходит больше, чем нужно для сцепления, даже с очень гладким покрытием. Ее было столько, что клейкие капли сползали вниз по столбу. Она выделялась не только из специальных желез на подошвах, но и из ран на хитине. «Держись», — шепнул Кай, — Потерпи, сейчас кто-то выйдет из-под земли. Пожалуйста, Обси, я должен увидеть, кто это и где вход. И тут же, как будто не только скакун, но и все мироздание вдруг стало Каю послушно, земля между двумя валунами разверзлась, и из люка, замаскированного слоем мха, точно так же, как была замаскирована волшебная каменная шкатулка, Выбрался человек и принялся озадаченно озираться. На нем был длинный плащ, который Кай сначала принял за волосеницу, однако, приглядевшись, опознал шкуру овна. Такая же точно шкура, разве что другого оттенка, покрывала тушу найденного Каем чудовища. Лицо человека скрывал большой капюшон. Кай видел, как, сутулившись, заслоняя собой пламя спички, человек закурил. Над пепельной шкурой чудовище взвился пепельный тонкий дымок и тут же смешался с ветром и в нем растворился. Прикончив самокрутку за три затяжки, человек в последний раз оглянулся, и в эту секунду ветер, покорно исполняя молитву Кая, сдернул с головы его капюшон. Игумен узнал его. Такое лицо нельзя не узнать. Вернее, нельзя не узнать такую выпиющую чудовищную безликость. Иконописец Густав натянул капюшон, отбросил окурок и скрылся в люке, захлопнув за собой мохнатую бурую крышку. С минуту выждав, Кай перебрался обратно в седло, пристегнулся и направил Мура вниз по столбу. Конечно же, следовало бы оставаться на месте и затаиться еще хотя бы на четверть часа, но Кай беспокоило состояние ног обсидиана, как бы тот не свалился. У кромки зеленого луга Кай спрыгнул с Мура и снял с него свою дорожную сумку. Тот нетерпеливо переступал передними и средними лапами. Его усы-антенны, противостоя холодным порывам ветра, тянулись, как руки нищего в мольбе о подаянии в направлении темных холмов, за которыми скрывался его муравник. Оттуда, из-за холмов, даже до игумена, что уж говорить о муре с его обонянием, сейчас долетал вместе с ветром сырный запах царицы Матки. Ее вечерний зов, привлекающий разбредшееся стадо, побуждающий вернуться на ночь в муравник. Сам Обси тоже в ответ на этот призыв вдруг резко завонял тухлым сыром. «Я знаю, ты хочешь к ней», — сказал Кай, с тоской вспоминая прежний цитрусовый запах своего мура. «Но я здесь еще не закончил. Иди без меня». Мур присел на всех шести лапах, как бы призывая хозяина передумать и вернуться в седло, но Кай не передумал, и обсидиан понура побрел по зеленому лугу. Один. Кай с горечью наблюдал, как движимый феромонами, неспособный сопротивляться их зову, все больше ускоряясь и не оглядываясь, его мур уходил от него в муравник, который даже не был ему родным. Игумен вспомнил слова Стремянного. «Он просто часть механизма». Кай подобрал выброшенный Густавом скукоженный бычок от ягелевой самокрутки и аккуратно расправил. Он и не сомневался. Это был точно такой же окурок, как тот, что Кай обнаружил при мёрзшем к туши мёртвого овна. Очень короткий. Настолько короткий, что любой другой человек неминуемо бы обжег себе рот, но только не Густав, чьи губы были покрыты бесчувственной твердой коростой. Не Густав, который поднялся из ада и которому был не страшен огонь. Игумен Кай откинул закамуфлированную межволуно в крышку люка и по каменным скользким ступеням начал спускаться. VAD